Глава девятнадцатая. Даша. Она шла полностью в вере в себя Егору. Одной рукой он сжимал ее ладонь, другой придерживал за спину. Даша прислушивалась к каждому шороху, в груди бушевала тревога. Такие спонтанные решения были для нее в новинку. С детства девушка привыкла хорошо обдумывать все свои поступки и теперь ей казалось, будто она совершила что-то безумное. «Не волнуйся, я рядом», – послышался голос Егора у самого уха Даши, и по ее коже пронесся табун мурашек. Дарье очень сильно хотелось снять повязку, сквозь которую не просвечивалось ни капли света, и лишь с трудом она сдерживалась, чтобы не сделать этого. Еще один неверный шаг – И Даша споткнулась, сердце моментально подскочило к горлу. На мгновение ей почудилось, будто она летит в бездонную пропасть. Но то было всего лишь мимолетное мгновение, ибо в следующую секунду ее талию обхватили сильные руки, и девушка оказалась крепко прижатой к мужскому торсу. Даша подняла голову, желая увидеть лицо Спасителя, но перед глазами только густая темнота. Потянулась было, чтобы снять повязку, но так и застыла в нерешительности. Его дыхание обжигало ее лицо, и от того по телу разносился вибрирующий трепет. Невольно девушка приоткрыла рот и почувствовала едва ощутимое прикосновение горячих губ. А потом то ли услышала, то ли ощутила шепот. «Мы пришли». Не успела она опомниться, как повязка слетела с ее глаз, и Даша растерянно заморгала, привыкая к свету. «Ты в порядке?» – поинтересовался Егор, все еще удерживая девушку за спину. «В порядке», – промямлила Дарья, посмотрев на него. «Лицо мужчины находилось совсем близко. Она ощущала аромат лосьона». Исходящий от гладко выбритой кожи. От этого запаха голова шла кругом. Хотелось коснуться его щеки, волевого подбородка. Ее пальцы будто онемели от неистового порыва. — Не хочешь посмотреть на сюрприз? — спросил он, резко опустив ее на землю. — Хочу, — едва не поперхнулась словами девушка. — Как же стыдно ты, глупая, глупая! — отругала мысль на себя и почувствовала, как лицо запылало. Игорь отпустил ее, отстранившись, и Даша повернулась к нему спиной, ахнув от изумления. Он привез девушку в парк аттракционов. Они стояли у колеса обозрения. Вокруг не было ни души. «Идем». Мужчина протянул ей руку и повел к единственной кабинке, из которой исходил свет. Округлив глаза, Даша зашла внутрь. Ее изумлению не было предела. В закрытой кабинке мерцали десятки свечей. В центре был накрыт небольшой стол на две персоны. «Нравится?» — послышался голос Егора за спиной, и Дарья непроизвольно вздрогнула. «Очень», — призналась она, опустившись на сиденье. Как только мужчина закрыл дверцу, механизм пришел в действие, и колесо обозрения медленно поползло вверх. Даша смотрела на него, не моргая, Даже в мечтах она не могла представить такого. Сердце в груди ликовало, то неистово билось, то замирало испуганно. Егор достал из ведра со льдом шампанское и, наполнив два бокала, один протянул Даше. Руки девушки дрожали, и ей пришлось приложить усилия, чтобы не расплескать игристое. «Хочу выпить за тебя», — произнес он бархатным голосом. «Большая удача, что ты появилась в моей жизни!» «Спасибо!» — выдавила она, смущенно покраснев. От его пристального взгляда у нее в горле пересохло, машинально сделала слишком большой глоток шампанского и чуть не подавилась.